18:05. Спасибо, Кира, что ради меня задержались на работе. Извините, пожалуйста, за доставленные неудобства. Что вы? Запросом полиции исключительный приоритет. Большинству женщин никогда не случается попасть в это ведомство. Мой взгляд плавал по бежевым стенам, по серой мебели, приятно пахло хвоей из открытых окон. Эмоции улеглись. я чувствовала усталость, а села в ближайшее кресло. Кира, невысокая женщина с мальчишеской фигурой, энергично прошла и села за свой стол. Я тоже сяду. Итак, чем мы можем вам помочь? Я изложила дело, стараясь подать всё так, будто она целиком в профессиональной сфере. Вышло так себе. Но Кира кивала. Так, так, поняла. Свидетель, конечно, найдём, секундочку. застрекотали клавиши. У вас, конечно, есть его персональный номер, сказала Кира, не отрываясь от экрана. Я назвала. Так-так. И Кира замолчала. В окна доносился шум весенней Москвы, шорох листьев на ветру, звон птиц, шуршание велосипедов по мостовой. Перед Кирой был профиль Лео. Осталось бы она увидела, что Лео и я хм. но деликатно сделала вид, что не увидела. Зато, как только я уйду, позвонит в биологическую безопасность, прояснит ситуацию. В этом я не сомневалась. Но странная равнодушие сковала меня. Как будто все мои коллеги стали картонными фигурками, а не живыми людьми. Так, тон Кира был деловым. Да, дисквалифицирован, все верно. На каком основании? Жалоба клиентки. Могу я узнать, на что именно? Кира поглядела на меня почти сочувственно. Она тоже понимала, что я сейчас своими руками заталкиваю свою профессиональную карьеру в унитаз и нажимаю на слив. Но на лице её я заметила сочувствие. Ариадна мягко сказала она: "Наша система несовершенна. Мы это сами понимаем. Мы стараемся её улучшить". Но лучше такая система, чем никакой. Я поняла, что вилять с ней бессмысленно. Оставалось уповать на человечность, на то, что Кира не только винтик системы. Голос её был тёплым. Мы понимаем, что главная ценность института конкубинов не физический, а эмоциональный комфорт и эмоциональное здоровье обеих сторон. Секс, каким его видят наши сотрудники, по крайней мере, мы стараемся, чтобы они его так видели. Это не массаж внутренних оболочек. Это душевная близость, выраженная в физической форме. Да, уранила я. Когда связь вынуждена прерывается, оба испытывают боль. Увы, это так. Я понимаю, что боль толкнула вас на делать, хмм, э, ну, скажем, лишнего. Простите меня. искренне выпалила я особенно когда связь как ваша длилась несколько лет мы допустили ошибку не позаботившись о том чтобы сделать этот разрыв менее чувствительным для вас поверьте я обсужу это с сотрудницами ответственными за процедуру и мы постараемся принять меры на будущее я почувствовала паузу но но кивнула кира Лео, к сожалению, действительно утратил квалификацию. Меня он полностью устраивал. И если вы спросите другую его постоянную, конечно, вы подружились, и это прекрасно, так и должно быть. Конкубины не проститутки. Но... Верно, но... Все же конкубин — это профессия в сфере услуг. Профессия. Она подразумевает набор навыков. опыт, способность применять эти навыки и поддерживать их в рабочем состоянии. Боюсь, Лео утратил и то, и другое. Вы были к нему добры и слишком снисходительны. Я понимаю, вы стали друзьями. Но Лео не перестал быть конкубином. Едва к нему пришла новая клиентка, она обнаружила, что он новая клиентка. Я осеклась. От него ушла постоянная клиентка, вы и сами, наверное, это знаете, Тамара. Но она была всем довольна, просто её партнёрша это Лео вам так говорил. Я отвела взгляд. Это Лео мне так говорил. Как бы то ни было, новая клиентка подала жалобу не только на отсутствие навыков и выносливости, но и на несоответствие форме, на несоответствие фотографии в профиле. Он перестал за собой следить. Перестал поддерживать внешний вид на требуемом профессиональном уровне. Я ощутила укол вины, своей вины. Бедный Лео, такой стройный на фотографии и такой родной в жизни, не лепый, несовершенный с строгительными жировыми валиками. Но разве нет временной дисквалификации? Он похудеет, он снова начнёт тренироваться, он он нарушил профессиональную дисциплину, перебила Кира. И его возраст слишком близок к пенсионному, чтобы временная дисквалификация имела смысл. Когда у него нехорошие. Вы же сами это знаете. Что за мужчина после 30? Друг, не ответила я. Я могу только повторить: система есть система. Правила общие для всех. Кира говорила участливо, мягко, и в конце концов эти её но окружили меня как чистокол, за который не прорваться, за которым не было надежды. Где он сейчас? только и спросила я. Кира ответила сразу: в транзитном интернате. А потом? Потом вы сможете возобновить с ним общение в чате. Как только Лео поступит на постоянное место жительства в интернат для возрастных бывших сотрудников. Ей не требовалось объяснять, что это значит. Унылая жизнь в одиночке с возможностью 2 часов чата в сутки, с прогулками, спортом в камере, вязанием, вышивкой, место дожития. Лео всегда говорил, что повесится сразу, как только туда попадёт. Кира на прощании задержала мою руку в своей. И рядом. Поосторожней. У вас постоянная работа, цените её. А у вас что? горько спросила я. Сама не знаю, на что я нарываюсь, зачем пытаюсь её поддеть. А у меня дочь вашего возраста, с улыбкой ответила Кира. И я понимаю, что молодым людям, когда они ошибаются, лучше помогает не наказание, а сочувствие и вовремя данный сердечный совет. Я криво улыбнулась. Не помню, сумела ли выдавить спасибо вслух. Кира выпустила мою руку. Берегите себя. Выйдя на улицу, я нашла в списке вызовов номер, с которого звонил Руди. "Ну и что ты мне названиваешь?" мрачно ответил он после первого гудка. Я принялась рассказывать, что случилось, где я была, что сделала. Он слушал и молчал. Руди Я вдруг лео, почти взмолилась я. Чего я от него жду? Слов прощения? Но я ждала, я ждала, что он скажет: "Ты не виновата, это не твоя вина". Мне так нужно было это услышать. Ты сделала, что могла. Но он этого не сказал. Руди? Он молчал. Где лео сейчас, она сказала? В транзитном интернате. Это он перебил Возможно, есть решение. Какое? Но Рудя оборвал разговор. Я уставилась на телефон. Звонить самой, не звонить. Звякнуло SMS. Сегодня в полночь, остановка Пятницкое шоссе, надень что-нибудь красное. Какое решение? Почему в полночь на Пятницком шоссе? Причём здесь что-то красное? Кто придёт навстречу? Что это вообще за детский сад? «Играем в шпионов?» Во мне опять начал раздуваться жаркий и тяжелый шар. Я кликнула по номеру Руди, нажала «Вызов». Механический голос ответил. «Набранный вами номер не существует». Гнев сменился усталостью. Мне никуда не хотелось. Не ехать, не идти. Хотелось привалиться к стене, закрыть глаза, почувствовать на веках солнце. Прекрасное весеннее московское солнце. слушать, как шелестят кусты, как бормочут извините прохожие, которым приходится перешагивать через мои вытянутые ноги. Но я не закрыла глаза, не села на бордюр. Я стояла, тупо смотрела на телефон и думала: есть у меня вообще хоть что-нибудь красное?